Событие 32. Мы попадаем в окружение. Инстинкт мелькнуло у меня в голове. Неужели в Кости Малинине заговорил инстинкт? И не только заговорил, но и погнал его на войну. Нет, я слишком хорошо знал Костю Малинина, чтобы так подумать. Костя в жизни был не очень-то смелый, и никакой инстинкт не мог заставить его ввязаться в драку. Просто на этот раз в кости заговорил человек. Ведь в каждом же человеке должен заговорить человек, если на его глазах большие начинают несправедливо обижать маленьких, да еще таких симпатичных и настоящих работяг, какими были чернопузы и мураши. Да, в кости заговорил человек. Ну, Малинин, молодец Малинин. взял и на расстоянии услышал мои мысли и ринулся в самую гущу боя, на выручку черным мурашам. Ни секунды не раздумывая, я тоже спрыгнул с цветка и, сломя голову, помчался за Малининым вдогонку вниз по склону горы. С горы было хорошо видно, как большущий отряд рыжеголовых стал заходить в тыл черным муравьям. Надо было во что бы то ни стало предупредить об этом наших. Но Малинин вместо того, чтобы идти на соединение с черными муравьями, вдруг яростно рванул влево и помчался один прямо навстречу наступающим по всему фронту мирмикам. Костя! — орал я на бегу. — Малинин, подожди! Не в ту сторону наступаешь! Куда ты? Убьют Костя! Остановись! но Малинин на мои крики не обращал никакого внимания. «Вперед! На врага! Бей фашистов!» визжал он, размахивая дубинкой и прибавляя ходу. Он мчался скач, каким-то лошадиным галопом, оставляя за собой целые облака пыли. Отряд мирмиков, заметив несущегося им на перерез черного муравья,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 когда на противоположный берег высыпали преследующие нас рыжие муравьи. Для большей безопасности я оттащил Костю поглубже в лес и стряхнул его со спины. Когда Малинин продолжал сидеть со чумелым видом на траве, глаза у него были выпучены так, будто он все еще продолжал мысленно мчаться навстречу мирмикам. «Эх ты, вояка!» — сказал я с трудом, вырывая из костяных лап сучок дубинку. «Размурашился! Сейчас как тресну тебя по башке, чтоб ты в другой раз не лез куда не надо! Надо было идти на соединение с нашими, а ты... Эх, Малинин!» Я бы, наверное, и вправду влепил кости оплеуху, если бы в чаще травы в эту минуту не мелькнула спина рыжего мирмика.